Одна лондонская газета объявила о некотором смаковании. Стаунхендж, того и гляди, станет грозовым центром одного из самых интригующих научных споров последнего времени. Критический обстрел уже начался. Безусловно, до признания моей теории было ещё очень далеко. Как учёный, я приветствую споры и возражения. Именно так протекает принятие всякой новой идеи, её дальнейшее развитие. Но как любой нормальный человек, я очень чувствителен к предубеждённости. Когда в дискуссию привносится ожесточённость, в ней уже нет места логике. К счастью, значительная часть критики носила конструктивный характер. Перед тем как опубликовать свои выводы, я подобно адвокату дьявола сам критически оценил свою работу. Самопроверка процесс для исследователя совершенно необходимый. Будучи уроженцем британских островов, я естественно прежде всего подумал: "Нет, это было невозможно. Погодные условия не позволили бы Мне было очень приятно убедиться, что адвокат дьявола ошибся. В двухтысячном году до нашей эры английский климат был гораздо лучше нынешнего. Не нравилась мне и величина ошибок. Было очень трудно понять смещение на целых 2 градуса, ведь речь шла о людях, которые вырубали гнёзда из угля для соединения камней с точностью до нескольких сантиметров. Меня ставил в тупик тот факт, что направления, как правило, устанавливались для дней, предшествовавших поворотам в годовом движении солнца и луны. Я предположил, что это объяснялось пропуском того или иного дня наблюдения. На солнце это должно было сказаться меньше, чем на быстро движущейся луне. Удивляло меня и то, что я и мои коллеги-астрономы каким-то образом не заметили существование пятидесятишестилетнего цикла. Возможно, это объясняется тем, что указанный цикл развёртывается неравномерно, а складывается из неравных интервалов в 9 и 10 лет. Но бесспорно, в качестве цикла затмений он действительно является циклом. который регулярно укладывается смена времён года в течение очень долгого периода. Это скоро заметили метеорологи. Они искали связь между выпадением дождя и затмениями и обнаружили, что классический сарский цикл тут не подходит. Каждый 18 лет он неумолимо смещался на 11 дней. И поэтому корреляция с временами года нарушалась очень быстро. Вопрос Стоунхенджа вызывал споры, насмешки и издевательства далеко не впервые. Ещё дискуссия между Джонсом, Чарлтоном и Оэбом в 17 веке велась в самых ядовитых тонах. Олтер Чарлтон заявил: Фантазия мистера Джонса возмела полную власть над его рассудком, когда он на основании столь скудных свидетельств вынес приговор, будто древнее сееса оружие всюду старину было римским храмом. Он, Джонс, вынужден был исказить текст Витрувия. Поступок весьма недостойный, возмутительный. Позоры, бесчестье. Джон Уэб, защищая своего покойного тестя Инега Джонса от недозволительных клевет доктора Чарлтона в оправдании восстановленного Стоунхенджа, обрушивается на этого доктора, который марает человека умершего. Его замыслом, как видите, с самого начала было смешать ваши мысли придуманными возражениями смутить вас и вызвать сомнения там, где по справедливости им нет места, числавной, легкомысленной, пустоголовой. Что же касается древних дочан,